Противостояние Монгольской и Персидской империи чем-то походило на схватку двух сумоистов тяжеловесов На начальном этапе, как и во время борьбы сумоистов, когда они пытаются выбить противника из круга сильными ударами ладони по корпусу или лицу, произошли многочисленные масштабные битвы, словно в попытке выбить врага из круга, в качестве которого выступали плодородные просторы вокруг Аральского моря. Но, не добившись успеха, сумоисты, то бишь армии, столкнулись с телами и перешли в плотный клинч, при котором то одна сторона брала верх, то другая. Первый этап, ознаменованный массовыми сражениями, в которых принимали участие сотни тысяч воинов, занял без малого год. Потери выходили впечатляющими. Обе стороны теряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Но это не принесло ни одной из сторон какого бы то ни было превосходства. Просто перемалывали живую силу друг друга. Клинч же ознаменовался тем, что монголы сменили тактику ведения боевых действий. Они отказались от генеральных сражений, сведя все к многочисленным локальным стычкам. Разбив свою армию на несколько частей по одному-два тумена, монголы начали методичный захват территории по всей линии соприкосновения. то и дело, нанося быстрые жалящие удары. Хорезм-Шаху не осталось ничего другого, как также раздробить свою армию, ибо загонять пару-тройку туменов всей толпой и даже половиной армии было бессмысленно. Тут и скорость движения никакая, а также, пока гоняешь свою цель, остальные монгольские тумены творят, что хотят и где хотят. И если в большой битве у Джалаладдина еще имелся какой-то шанс на успех, Так как он не был обделен талантом военачальника, то в таком ползучем противостоянии для него все стало очень плохо, так как не мог разорваться на десяток Джалаладдинов, а его генералы все же в плане полководческих талантов заметно уступали своим более опытным монгольским коллегам. От быстрого разгрома Джалаладдина спасало только огромное плечо логистики монгольской армии. Им приходилось доставлять ингредиенты для пороха из Китая, что называется аж за 3-9 земель, через пустыни и горы, тогда как у персов таких проблем не было, все практически под рукой. Вот за счет огневого преимущества Джалаладдину удавалось сдерживать натиск монголов. Но в какой-то момент все рухнуло. Монголы переиграли Джалаладдина на уровне разведки. Им удалось скрыть быстрое перемещение большой массы войск с северного фронта на южный относительно Аральского моря, И, создав сильный численный перевес, а также накопив достаточно огневого припаса, они просто вчистую разгромили харезом Шаха в серии крупных сражений. Узнав о поражении Джалаладдина, его сразу же покинули половцы. Они и так последние два года воевали чуть ли не даром. Богатых трофеев давно не было, а теперь о платье и вовсе стоило забыть. Тем более, учитывая, что противник был злой и наносил им сильные потери, достигшие третий. Одновременно с уходом половцев на территориях Персидской империи вспыхнули многочисленные мятежи, в первую очередь в недавно покоренной Сирии, а там и другие восстали, и началось повальное дезертирство, так что очень скоро от армии Джалаваддина не осталось ничего. А потом и вовсе пришла весть, что еще недавно правители огромной империи, с которым осталось едва сотня человек, Убили какие-то залетные разбойники, напавшие на его лагерь в горах, которые даже не поняли, кого убили. Монголы тут же взяли под жесткий контроль осколки разбитой империи. Так что все взвыли, ибо новые хозяева оказались еще более жестокими правителями, чем прежний, и обратили свои жадно-злые взоры на север. Юрий Всеволодович только покачал головой, когда узнал последние вести из Средней Азии. Все-таки у истории есть какой-то механизм, с помощью которого она пытается раз за разом вернуться на прежний курс. Вот напали монголы на Русь в прошлой исторической последовательности в 1236 году, и в этой исторической версии они сделают это именно в том же году. Несмотря на огромную армию, что монголы собирали для похода на север из Туранских степей, Царь всея Руси смотрел в будущее с большим оптимизмом, чем это было шесть лет назад, когда он упился вздрыск. Все дело в том, что медицинская и сельскохозяйственная реформа, что он провел сразу после восшествия на престол, дали мощный результат в приросте населения за счет кардинального снижения смертности, вследствие чего удалось в разы увеличить численность и без того немаленькой армии, на содержание которой, по сути, уходил весь бюджет страны. Но сейчас оно везде так. Тут либо тратишь все на свою защиту, либо отдаешь все в качестве дани захватчику. Да, этим новым ратникам на данный момент было всего по 16-18 лет, но шесть лет усиленной кормежки и физического развития сделали из отроков натуральных качков богатырей. К тому же в эти времена возрослили раньше, так что в свои 16-18 они выглядели на все 20-25. Еще больше оптимизма добавлял технологический прорыв в чугунном литье. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь да получится. Вот и получилось. Мастера, после долгого изучения процесса плавки и литья, словно шагнули на следующую ступень развития. Правда, от классических единорогов царь Юрий по некоторому размышлению решил отказаться. Несмотря на картузное заряжение, скорострельность все равно оставляла желать лучшего. а скорострельность требовалась просто бешеная даже ценой снижения дальности как ее получить да очень просто достаточно сделать ствол сквозным а в казенную часть вставлять сменные камеры с уже готовым зарядом произвел выстрел сменил камеру и снова стреляй. не требуется даже банить ствол а камеры изготавливались из бронзы Благо, что грузинской меди, из которой делали черную, железную бронзу, с избытком хватало на все военные нужды. Конечно, при такой скорострельности ствол перегреется в один момент, но в условиях, когда на тебя летит конная лава, это уже не имеет значения. Главное остановить противника, а там уже и ствол можно остудить и почистить от нагара. Сделал царь Юрий и пулемет. Долго над ним бился. Только два года ушло на отработку непосредственно конструкции, ведь ему приходилось делать все с нуля, имея лишь общее представление. А потом еще пару лет выявляли всяческие изъяны и исправляли их. Сейчас пытались выделать как можно больше этих изделий. Кроме пулемета, пока только для охраны были сделаны барабанные винтовки. Правда, проворот барабана производился не самовзводом, при нажатии на спусковую скобу или отжатием курка, а с помощью рычага, как у винчестера. Вот в этих винтовках уже использовались классические патроны. Смешно, но побочным эффектом от разработки пулемета стало создание швейной машинки. Что до пулемета, то конструкция получилась очень сложной, громоздкой и тяжелой. Ни о какой стремительности перемещения по полю боя не могло быть и речи. При изучении результатов сравнительных стрельб казнозарядной полевой пушки и пулемета Юрий Всеволдович только озадаченно почесал затылок. Пушка при стрельбе картечью оказалась эффективнее пулемета при просто несравнимой разнице в сложности изготовления и, соответственно, стоимости, не говоря уже об обслуживании агрегата в условиях боевых действий. Ведь после отстрела ленты на 50 камер патронов пулеметные стволы все же рекомендовалось прочистить, ибо точность очень уж падала, а также снижалась дальность, в то время как для пушки при стрельбе картечью отсутствие чистки было безразлично. А уж перезарядка пулеметных каморных лент была та еще морока по сравнению с артиллерийскими. Это ведь надо выбить использованные капсюли, 50 маленьких камер почистить, вставить новые капсюли, потом засыпать пороха, вложить пулю. Понятно, что операции разделены и даже немного механизированы, та же чистка, например, но все равно долго. И много лент с собой не взять, ибо одна на пятьдесят выстрелов весила целый путь. Неожиданно. «Так что лучше сделать десять пушек с дюжиной бронзовых сменных камор каждой, чем один пулемет с дюжиной лент», — сказал Иван Всеволодович. Ставший главным оружейником царства. «Получается, все зря?» «Ну почему? Швейная машинка тоже очень нужна в хозяйстве». Иван едва увернулся от подзатыльника, коим его чуть не попочивал старший брат. Но, как бы там ни было, от производства пулеметов Юрий Всеволодович все же не отказался. Не мог отказаться. Слишком много сил он вложил в их конструирование. Да и было чувство, что это где-то очень сильно может пригодиться. А вот где? Тут мозги словно сопротивлялись в поиске ответа. «Опять напиться, что ли, для очередного раскрепощения сознания?» — невесело подумал он.